Глава 23. Перо Феникса и блюдо Его Величества Остаток ночи Учан провел в агонии. Наверное, впервые он осознал, каково живется его наставнику с плохим сном го не жаловался воспитаннику на недостаток сна, но по его ночному вороченью можно было только предположить, что за ужасы творятся в его сновидениях. Бывали дни, когда Учан, наказанный, засиживался в его покоях допоздна и, переписывая книги, становился свидетелем того, как спит учитель. Во сне го и ворочался, и бубнил, и даже протяжно стонал, словно от нестерпимой раны. Одним словом, все, только неспокойно почевал, И выглядело это всегда печально. Этой ночью Учану казалось, что он вот-вот уснет, уже начинает видеть сон, но какой-то шорох или скрип, будто резким ударом в гонг каждый раз пробуждали его, заставляя все внутри сжиматься. Спустя пару часов вороченье, как заведенная юла, Он немного свыкся с необъяснимым чувством тревоги, постоянно застающим его врасплох, и уже путая, где сон, а где явь, наконец опустил веки и уснул. Было душно одеяло, обвившее все его тело, во сне представлялось ему толстым хвостом змеи, изущелившую лун, а шорохи в комнате, перешептываниями избранных господ. Эти ощущения с каждой минуты усугублялись и становились настырнее. И постепенно к ним присоединилось шарканье, будто кто-то в нетерпении ходит туда-сюда по комнате, не отрывая ног от пола. Духота стала невыносимой, сравнимой с жаром солнца, от которого никуда не скрыться. Это чем-то напоминало тренировочную площадку на горе Хэньшань, когда летнее пекло было настолько нещадным, что, казалось, можно было услышать, как влага покидает землю. Под влиянием невольно появившихся воспоминаний Учан провалился в сон о былых днях. Но только оказавшись там, на высушенной и стоптанной земле, он полназемь ощутил, как что-то похожее на невидимый валун придавило его. Глотая воздух, Учан попытался спихнуть с себя невидимый груз, но тело отказывалось ему подчиняться. Он был не в силах даже завести перед собой руку, не то что столкнуть это нечто. В попытках спастись он начал оглядываться по сторонам. Учан повернул голову налево, и прямо на его глазах появился силуэт мужчины. Это был учитель. Гоба Хай сидел на земле в той же берманской позе, как обычно, удерживая на коленях белоснежный меч. Облокотившись на него, он размеренно читал какую-то книгу. Однако было в нем кое-что незнакомое. Легкий ветерок играл с его волосами цвета спелого каштана, которые были на порядок длиннее обычного. Учан вдохнул, что было сил, и окликнул его. Но наставник и бровью не повел. Да и собственный голос показался Учану каплей в море, которая не в силах нарушить спокойствие. Сколько бы он ни пытался звать Гобахая, все его слова расщеплялись в воздухе, не долетая до учителя. В итоге Учан смирился, поскольку, даже оказавшись в ловушке собственного сна, он был не один, и это его утешало. «Пока вы рядом, совсем можно смириться, как бы ни было тяжело, не так ли?» Распластавшись на земле, Учан свыкся с тяжестью на груди так же, как свыкся со звуками в своих покоях, и немного погодя почувствовал, как невидимый валун то ли двинули, то ли слегка приподняли и вновь на него взвалили. Не совсем ясно. Да и как можно определить, что именно происходит в этом сне, когда нет возможности разглядеть неподъемный груз? Но неприятные ощущения в груди, сравнимые с точными ударами палкой, продолжались. Следующий удар отозвался жгучей болью. Учан уже был не в состоянии мириться с происходящим. Он стиснул зубы, сморщился и, открыв глаза на следующем ударе, оторопел оказывается все это время на его груди прыгал здоровый пес с лапами как у самого крупного волка собака перестала скакать на нем и замерла внешность животного была запоминающейся белоснежный окрас шерсти длинный пушистый хвост которым он вилял, как кот когда был недоволен и вытянутая мордочка с черными хитрыми глазами Учан подскочил, как ошпаренный, прижался ко внутренней стене арки над кроватью. Перед ним на постели стоял и внимательно вглядывался в его лицо демонический лис. Возможно, с демоническим он погорячился, но такого здорового лиса ни в одном месте Поднебесной еще никто, пожалуй, не встречал. Животное спрыгнуло на пол, и оказалось, что в покоях оно было не одно. Рядом сидел еще один четвероногий. Разница между этими двумя поражала. Второй был с темно-серым окрасом и желтыми глазами и по внешнему виду походил на волка. Тут Учан не мог ошибиться. А вот белый остался для него загадкой. Длинная шерсть в совокупности с вытянутым носом и хитрым взглядом явно указывала на принадлежность к лисам. Но разве они могут быть такими большущими? Волк привстал и направился к выходу, оставив лиса и наследника наедине. И самому лису, по-видимому, это явно пришлось не по душе. Он в нетерпении стал шаркать хвостом по деревянному полу. Учан тут же вспомнил этот звук. Это же те самые шаги, что ему слышались, пока он спал. Лис двинулся вперед, а после, передумав подходить, развернулся и пошел за серым приятелем. Дверь покоев была закрыта, и, видимо, намекая на то, что Учану следует открыть ее, волк принялся шкрябать лапами. Наследник насторожился. Если дверь была закрыта наглухо, как эти двое попали внутрь. Убедившись, что лис и волк хотят одного и того же, он отпер дверь. И уже прикрывая ее, увидел, как животные странно смотрят на него. «Что вам еще нужно?» «Идите себе спокойно и благодарите, что шум не поднял!» Он взглянул на волка. «А тебе, братец, советую обратить внимание на своего друга. Не выглядит он добродушным!» Но на попытку закрыть дверь волк вдруг зарычал. Лис тоже фыркнул, но развернулся и пошел по коридору. Судя по поведению волка, который разрывался между выбором остаться у дверей или последовать за напарником, он хотел, чтобы юноша пошел за ними. Учан этого делать не собирался, но, выглянув из-за двери в ту сторону, куда удалился лис, понял, что они его в покое не оставят. Наследник перешагнул через порог, и двери за его спиной резко захлопнулись. Он дернул ручку, но внутреннее щекол до покоев от сильного хлопка упало, закрывшись наглухо. Учан перевел взгляд на двух шерстяных и выругался. «И что вы в свое оправдание мне скажете? Чистое совпадение?» Плетясь на безопасном расстоянии, Учан мусолил в голове одну и ту же мысль. «Лисы издревле были предвестниками плохого». А это белоснежное громадное животное только усиливало опасения. Поэтому он начал вспоминать, какие истории, связанные с лисами, ему вообще попадались. Первое, что пришло на ум, — легенда об оборотне. Зачастую то была какая-нибудь мелкая демоница, не имеющая возможности нанести вред человеку и питающаяся жизненной энергией смертных. Если это одна из них, то совсем не страшно. Максимум, что она может сделать, это взять себе каплю энергии юноши. Учан стал перебирать другие варианты происхождения странных гостей и задержался на мысли о том, что за обликом лиса может скрываться опасный дух или демон. Во многих книгах, которые он успел прочесть, не раз рассказывалось, что это один из их любимых приемов сокрытия своего истинного лица в Поднебесной. Вот только Учан не вспомнил ни одного демона-лиса, такого белого, привлекающего внимание окраса. Спросил он у Мэн Чао, тот точно нашел бы ответ. И уж если второе его предположение верно, то возникает вопрос. Он пришел за Учаном из-за его нового прозвища «Северный убийца демонов»? Неужели Учан действительно поразил того подводного змея, и многие демоны обозлились на него за это. Но если сравнить его с непревзойденной молодой госпожой Ба Вэнь Линь с ее силой и навыками, она больше подошла бы этому лису для позднего ужина. И единственное, что не сходилось в этой теории, белоснежный гость ничего плохого у Чану не сделал, лишь оставил неприятные ощущения в груди от своих больших лап. Знакомый коридор, по которому они брели, стал каким-то слишком уж длинным. Этим вечером ему хватило два раза пройтись по нему туда и обратно, чтобы запомнить, западное крыло поместья Луань довольно небольшое, да и к тому же со множеством поворотов, которых сейчас не было. Он обернулся назад и в конце пути увидел медленно надвигающийся туман, который застилал пройденный путь. Учан сделал еще пару шагов вперед, разглядывая туман позади, как под его ногами что-то хрустнуло. Он опустил глаза вниз и заметил черные перья, которые застилали пол плотной дорожкой, тянущейся куда-то вглубь коридора. Грубые стержни перьев проникали прямо под кожу ступней, принося неприятные ощущения. Поэтому Учан принялся перед каждым новым шагом расчищать себе путь. Легкий ветерок от настигающего тумана появился как раз вовремя и помог наследнику. Пока Учан был занят разглядыванием усыпанного перьями пола, его сопровождающие пропали из виду, а вместо ожидаемого поворота или тупика на пути появился постамент высотой в 5-7 Чи, на котором стояло медное блюдо. То самое, которое еще этим вечером Учан небрежно назвал тарелкой. Реликвия жемчужного императора была начищена до зеркального блеска. Учану оставалось сделать пару шагов до постамента, как внезапно в пустом коридоре эхом раздался шелест крыльев. Под потолком мелькнул силуэт, и на пьедестал с блюдом уселся ворон. Птица не издала ни звука, но, судя по ее поведению, она не желала подпускать наследника ближе ни на шаг. Ворон затряс крыльями и клацнул клювом, все так же беззвучно. Внимание Учана необъяснимым образом притягивало медное блюдо, которое Ворон частично прикрыл крылом. Он спугнул Пернатова и увидел свое отражение. Учан с иронией подумал, чем я вообще занимаюсь. Все, что творилось вокруг, уже давно потеряло какой-то смысл. Юноша, можно сказать, расстроился, увидев перед собой лишь медную тарелку и свое отражение. С легкостью на душе он посчитал происходящее продолжением его сна. Странный лис объясняется сегодняшним представлением, где красавицы-танцовщицы были в лисьих масках, а медное блюдо в необъятном коридоре — восхищение Мэн Чао, который этим вечером много говорил о реликвии. Но когда ворон вернулся, а его перо едва коснулось отражения блюда, все обрело какую-то необъяснимую странность. Отражение учанов в красно-золотой поверхности реликвии пропало, а из ее центра начал исходить легкий пар, в точности такой, как на горячих источниках в холодное время года. Смахнув его учан, заметил появившуюся водную рябь. Сложно было разобрать, что за ней скрывается и пока она не успокоилась, наследник нервно поглядывал то на нее, то на птицу. Ситуация не предвещала ничего хорошего, и когда воды, блюда императора Ху Юансини успокоились, на их поверхности стали проступать видения. Вначале появилась тьма, а после тусклые, словно написанные тушью, змеиные глаза. Не успели они полностью проявиться, как любопытный ворон, также заглядывающий в тарелку, распереживался. Угрожая, птица клацнула клювом перед лицом учана, но тот словно погрузился в транс. Дышал, моргал и щурился в попытках разглядеть детали. В итоге ворон сдался и пропал в тумане. Оставшись один, учан продолжал всматриваться в блюдо, и все, что он мог разобрать из мутных изображений, это силуэты людей. За глазами змеи последовал облик высокого мужчины, окруженного мраком которому все прислуживали. Неизвестный пропал среди вороха перьев, и после его исчезновения появилось новое видение. Трое мужчин были настроены враждебно. Они негодовали и возмущались, угрожая четвертому, стоящему напротив. Сложно было назвать их встречу дракой или битвой, так как единственный силуэт, окруженный другими, почти не оказывал им сопротивления. Как только конфликт подошел к завершению, вернулся ворон. Он перешел от запугивания к действиям и, подлетев, вцепился в пепельные волосы зачарованного блюдом зрителя. Этой выходкой он вывел учащегося из транса. Но блюдо, которое словно давно ожидало будущего бога, оказалось настырнее птицы. Видения стали ярче, будто на них пролила свой свет луна, томящаяся где-то на глубине вод и начали быстро сменяться, создавая безумную цепочку событий, где каждая следующая картина была продолжением предыдущей. В восточной части Поднебесной обсуждения реликвий, оставленных жемчужным императором, достигали самых низов общества. Спроси у любого местного, и он не только перечислит, но и с трепетом расскажет о каждой памятной вещице. Если верить словам Мэн Чао о необычайных свойствах медного блюда, предсказывать неприятели господина, заглянувшего в него, то за Учаном тянется целая паутина из загадочных личностей. За раз он увидел десяток неизвестных ему людей. Учан кое-как отбился от взъерошенной птицы и когда вновь взглянул в блюдо, понял, что все важное пропустил. В этот момент реликвии вернул свой первоначальный зеркальный блеск и показывал лишь его, растрепанного и покрытого испариной, сребровласого юношу. Его лик, отраженный в красно-золотом блюде, был образцовым примером внешности высоких и суровых господ Севера. Но Учан не признал самого себя. Было что-то не то. Лицо искажалось и странным образом менялось. И когда из-за новой иллюзии проявился другой человек, Учан понял, что это не он, а лишь новое видение. В отличие от предыдущих быстро меняющихся обезличенных силуэтов, лицо появившегося неизвестного господина блюдо почему-то явило четко. Черные волосы чуть ниже плеча, богатые расшитые одеяния и нестираемая ухмылка. От нее не веяло опасностью, даже наоборот. Благодаря ей он казался легкомысленным молодым человеком лет 28-29. Когда уголки его губ приподнялись, а хитрый прищур раскосых глаз Феникса смягчился, создалось ощущение, что он смотрит на что-то невероятно красивое и нежное. Согласно гаданию по внешнему облику, это длинные глаза со вздернутыми кверху уголками. Люди с глазами Феникса обладают авторитетом и являются благородными и добрыми. Они также отличаются наличием невиданных сил и необычайных способностей. Отражение у чана вовсе пропало, и улыбчивый господин по другую сторону вдруг ожил. Его простота и теплота стерлись. Идеально гладкий лоб нахмурился. Хитреца вернулась во взгляд, а выражение приобрело какую-то враждебность. В душе у наследника зародилось нехорошее предчувствие нутро напряглось от того как этот господин посмотрел на него и как только в его голове всплыл образ подозрительного человека сидящего этим вечером прямо на сцене черноволосый незнакомец надел на глаза половинку лисьей фарфоровой маски учан воскликнул ты И за усмешкой потустороннего господина разразился металлический гром Блюдо с грохотом повалилось на пол, из-за него, выпуская когтистые лапы, выпорхнул ворон. Учан только успел проследить за заостренными крючковатыми когтями и мигом проснулся. Он вскочил на своей кровати, покрытой ледяной спариной. На груди все еще было ощущение тяжести лисьих лап, а лицо горело, как от пары хороших пощечин. Учан глубоко вдохнул, Закрыл глаза, попробовав вернуть спокойствие. И тут же услышал. «Проснулся!» Рука упала ему на плечо, и от неожиданности У Чан громко закричал. Он дернулся и инстинктивно прижался к стенке кровати. Мэн Чао похлопал его по ладони. «Тихо, тихо, это я!» «Чего голосишь на все западное крыло?» «Всех уже разбудил!» «Что ты здесь?» «Как что?» Мэн Чао присел у кровати, заглянув в бледное лицо приятеля. «Я, наверное, позову лекаря. Ты неважно выглядишь». «Не надо. Все... Думаю, все хорошо. Это просто сон». «Учан, ты...» Мэн Чао немного замялся и вкратчиво, но твердо произнес. «Ты же совсем не спал». По круглым, непонимающим глазам Учана было очевидно, что такого ответа ему недостаточно. Поэтому Мэн Чао добавил. «Ты бродил по коридорам туда-сюда в полном здравии. Я наткнулся на тебя, когда ты бредил у блюда Ху Юаньсине. Подошел к тебе, а ты вдруг стал таким громкоголосым и неуловимым, что мне пришлось силой привести тебя в покое. Только упав на кровать, ты вроде как уснул». Учан сглотнул. Немного погодя, он схватил Ман Чао за рукав белой рубашки. Расскажи, что ты знаешь о белом лисе и сером волке, таскающемся с ним. Капли холодного пота образовывали ручьи и стекали по его лицу. Только по обреченному и пристальному взгляду можно было судить, насколько сейчас важна для учана эта информация. Мэн Чао еще некоторое время рассматривал бледного от испуга приятеля и после, выдрав из его закоченевшей хватки рукав, призадумался. «Если честно, сходу так и не сказать. Первонаперво я подумал бы об оборотне или демоне, но с учетом того, что ты упомянул именно пару, лиса и волк, я не припомню». Вдруг Мэн Чау аккуратно спросил. «Скажи, я же правильно понимаю, тебе их явила реликвия его...» «Жемчужного величества?» «Нет, та медная тарелка мне показала другое», — сжимая одеяло, произнес Учан. «Что?» — Мэн Чау заскочил с ногами на кровать. «Ты... ты не врешь?» «Учан, ты везучий сукин сын!» «Ой, извини за это, это явно было лишним». Он прикрыл свой рот рукой и шепотом продолжил. Ты хоть понимаешь, насколько тебе благоволит удача? Я бы сказал, это чистая монета небесное благословение. Никому из смертных блюда еще не предсказывало. А тебе в первый же день пребывания на Востоке. Он принялся трясти Учана. Да ты понимаешь, сколько людей хотели бы оказаться на твоем месте. Представь, сколько столетий мудрецы Востока пытались разгадать. Нет. Лучше расскажи мне, что оно тебе показало. Ты просто обязан поведать мне все в мельчайших подробностях, от того, как это выглядело, до своих ощущений. Я должен прочувствовать это на себе. Да ты... да я... Ха-ха-ха, представь лица остальных будущих богов, когда они об этом узнают. Мэн Чао, а вот тут я тебя попрошу сбавить обороты. Что-то мне подсказывает, что им не следует этого знать. У Чан с опаской оценил взбудораженное состояние Мэн Чао, но все же доверил ему свои видения. Как бы то ни было, за время их знакомства молодой господин Мэн показал себя хорошим человеком, на которого можно положиться, хоть и был помешан на всем божественном. Не упуская детали, Учан рассказал все, что вспомнил, и как он предчувствовал то, что с ним начало твориться с момента приезда на земли Востока, никак не вязалась с удачей или небесным благословением. Даже Манчао в какой-то момент захотел забрать свои слова назад. Его улыбка потихоньку сползла, а брови полезли на лоб. «Чан, Чан, ты... ты самый неудачливый на свете!» У Чан нахмурился, как бы говоря, «Да ладно! Если я все правильно понял, а тут я ошибаться никак не могу, ты...» «Тебе...» Мэн Чао вздохнул и вывалил. «Эх, в общем, в императорском блюде ты видел двух всемогущих темных богов. И я не оговорился. Сила каждого из них сравнима с мощью самых выдающихся небожителей. По поводу одного у меня сомнений не появилось, когда ты упомянул про тьму и ворона, а вот второй под вопросом, если бы я только видел его. «А, постой, я сейчас...» Не объясняя ничего, Мэн Чао выбежал в коридор. Не прошло много времени, как он вернулся и бросил в ноги лежащего небольшую книгу. «Сборник темных богов!» Только заметив корешок, произнес Учан. «Да, вот!» Мэн Чао раскрыл томик на середине и ткнул пальцем на одну черную фигуру. «Приглядись хорошенько. Это может быть он?» Сложно так сказать, изображение довольно старое и нарисованное по представлениям людей, но. У Чан быстро пролистал книгу и замер. Манчао, это довольно странно. У меня на горе Хэньшань в точности такой же сборник из того же тиража и в таком же переплете. Этот точная копия того, что есть у меня. И. задержав дыхание, уточнил Манчао. «Эту страницу я вижу впервые!» Внезапно в двери покоев тихо постучали, из-за чего юноши подскочили на кровати и напряженно сглотнули. Дверь заскрипела, медленно отворилась, и из проема выглянул господин с распущенными волосами. «Господин Мэн, в такое-то время даже петухи спят. Почему вы бодрствуете?» Мужчина перевел взгляд и, поубавив свой гнев, добавил. «Господин У, доброй ночи. Рад видеть, что вам лучше. Скажите, он вас донимает?» «Все не так, учитель», — загласил Мэн Чао. «Верно, тут больше я ему мешаю спать, чем он мне», — присоединился к оправданию мучан. «Хорошо, но в любом случае расходитесь. Будете на утро выглядеть, как замученные вечным скитанием духи с синяками под глазами. Молодым господам не подобает выглядеть подобным образом». Не успел он договорить, как Мэн Чао взвыл. «Учитель, только от ваших мудрых полуночных высказываний я уже начинаю засыпать. Не переживайте так, мы уже расходимся». Мужчина тихо вздохнул, покинул покои, а за ним следом отправился Мэн Чао. У Чан схватил его за руку. «Подожди, мы же...» «Чан-Чан, уж тут извини». Мой старик хоть и выглядит мягким и высоконравственным господином, но за каждую минуту непослушания он заставит меня стоять в неподвижной стойке. За проступки мне приходится расплачиваться. Так что это может и до утра подождать, верно? Думаю, да. Оставь себе этот сборник. Может, через время ты кого и узнаешь в нем? В спешке добавил Манчао и стрелой вылетел из покоя. Учан откинулся на подушку и раскрыл книгу на середине, на неизвестной ему странице. На развороте слева был изображен худощавый и бледный нечестивец. Под изображением была подпись «Демон тьмы». Именно на него Мэн Чао указал, повторяя «Явно он, явно! Он был окружен мраком? А вот ворон лишь тому подтверждение!» Его черта — страсть ко всему черному, это касается и его обликов. Ворон, пес, черный геккон или любая другая живность подходящего оттенка. Учан задумался, и в его голове возникла цифра четыре. Именно столько раз ему на пути попадалось подобное зверье. Ворон из деревень Кита, кот в храме вечной памяти — странный незнакомец, появившийся из ниоткуда в водах реки Шуйлун и облачившийся в птицу, а также пернатый из его ночных видений. И это он еще не считал, сколько раз на горе Хэньшань сталкивался с подобной живностью. Перевернув страницу, он пробежался глазами по другой надписи внизу — «Демон душ». Лицо нечестивца действительно было чем-то схоже с неизвестным человеком из видений наследника. Хитрый прищур, довольно обаятельная улыбка и темные волосы чуть ниже плеча. Но на последнее нельзя полагаться. Если полистать сборник от начала до конца, то многие тут нарисованы лишь тушью, хотя в действительности, судя по письменному описанию, темноволосыми не были. Так что каждый портрет в сборнике, думала Сючану, был написан крайне неправдоподобно. Местами даже можно заметить, как художник нервничал, создавая лик демона а все из-за страха смертных перед небесами, которые могли разгневаться из-за слишком красивого, притягательного изображения нечестивцев. С описательной частью дела обстояли куда лучше. Здесь люди постарались на славу. Боги — светлые духи-покровители, о которых смертные думают только хорошо, как бы там на самом деле ни было. Демоны — скверные существа — Грязь, к которым так и липнет, так что можно приписать им пару мерзких поступков, от них ведь не убудет, верно? Учан трезво осознавал, что эта подпись демон-душ ничего хорошего ему не сулит. В третьем томе демонов и тьмы о нем было написано много. Он ужасал всех не столько своими деяниями, сколько вопиющей загадочностью, неизвестностью, которая сочилась даже из его внешнего образа. Никто не знал, что за тварь скрывается за маской демона душ. Когда первого нечестивца, прозванного так не стало, никто, ни небожители, ни смертные, ни даже многие из живущих во тьме, так и не увидели истинного лица следующего всемогущего владыки царства демонов. Следующий демон душ словно растворился в тени и отдавал обезличенные приказы через своих доверенных. Темный владыка — самый богатый по количеству душ. И если многие из нечестивцев повышают свое могущество путем поглощения заблудших призраков или отнятых человеческих жизней, то он с этим не спешит. Невозможно представить, что за сила течет в его венах, ведь только по слухам его накопленный и припрятанный душевный капитал равен количеству людей, проживающих на востоке или севере. Видимо, поэтому он скрывает свою личность ото всех. Тайна, повисшая над демоном Душ, пугала не только молодого господина Кланау и других смертных, но и всех небожителей. Для последних существовали три непостижимых вопроса: как можно найти того, кого не существует? Откуда ждать удар? И почему демон Душ бездействует? Над последней загадкой мучились как живущие под облаками, так и обитатели небесной столицы. Со временем все пришли к консенсусу, который вполне всех устраивал. Этот демон — не более чем призрак, который сгинул и превратился в сказание. И если этот неизвестный никому казался сейчас лишь страшным мифом, то предыдущий, демон тьмы, был реальным ужасом. Ведь он неоднократно давал о себе знать учану.